Глава пятая. 1917 год. Январь. 4. Окрестности Петрограда. Каждый день с утра он знает, с кем обедал Франц Иосиф, и какую глупость в думе толстый Бобринский сморозил. Саша Черный. Зеркало. Протопопов пошел на силовое решение вопроса и принял это решение достаточно легко, как должное. Если и колебался, то ничуть не больше, чем во время выбора блюда на сегодняшний завтрак. Убивать людей, конечно, всегда непросто, и привыкнуть к этому невозможно, но если решение принято, выполняй. Теперь следовало прибраться за собой. Оставлять следы, когда ты отправил на тот свет людей такого калибра, не лучшее решение и будет иметь далеко идущие последствия. На грузовозе они отъехали на несколько верст от места дуэли. Курлов подсказал одно местечко, где нет народа в такое время года, но есть все условия для того, чтобы избавиться от тел по уму. Таким местом оказался обрыв над местной рекой. В январе ударили морозы, и речка была покрыта льдом, но тем лучше. Да и еще на руку пошел снег, заметая все следы преступления. Остановились у обрыва. Протопопов в двух словах объяснил Курлову, что следует делать дальше. Вместе они рассадили тела в грузовике по местам. Сплошь депутаты националистического и монархического толка, перепачканные в собственной чужой крови, изувеченные шквальным пулеметным огнем. Тела на холоде начали коченеть. Зрелище крайне удручающее. За рулем грузовоза усадили самого графа Бобринского, которому пулеметными выстрелами порвала брюшную полость. Владимир Алексеевич слыл отъявленным монархистом, был членом трех последних думских созывов, включая крайний четвертый, И, конечно, являлся товарищем председателя Радзянка. Как известно, на этом месте граф заменил Протопопова. Заметная величина в Петрограде. На момент бесславной кончины Бобринский входил в пресловутый «прогрессивный блок» в составе националистов. Протопопов, изучая информацию по Бобринскому, узнал, что Владимир Алексеевич, помимо прочего, является, вернее, теперь уже являлся, крупным землевладельцем и распорядителем сахарного завода. Оставалось догадываться, какой вспыхнет срач среди его наследников после кончины. Секундантов господин Бобринский подобрал себе под стать. Центриста, депутата Думы Крайнего Созыва, князя Иллариона Сергеевича Васильчикова посадили рядом с графом на пассажирском сиденье. Этот бывший чиновник Минюста и ковенский губернский предводитель дворянства. Иллариону Васильевичу нет и сорока, да и чем-то особо выдающимся выделиться он не успел. И теперь не успеет но пусть посидит рядом с водителем». Второго секунданта наравне с графом фигуру весьма заметную и примечательную оставили в грузовом отсеке. Протопопов даже руками потер удовлетворенно, когда узнал, какая рыбка попалась к нему в сети. Василий Витальевич Шульгин, как и Бобринский, был опытным думцем трех созывов, перешедшим на сторону противников самодержавия, что, впрочем, не мешало ему искренне считать себя монархистом до самой своей кончины. Васька лежал в позе буквы ЗЮ, и именно он вместе с Гучковым принял отречение Николая II в оригинальной истории и стал одним из идеологов белого движения. Что же, набегался. Рядом с ним лежали секунданты радзянка лица, менее заметные в истории, но имеющие авторитет в обществе 1917 года. Господин Сан Сансанович был членом кучи думских комиссий, председателем девятого думского отдела и докладчиком по проверке думских прав. На Сансановиче бутербродом лежал Люц Людвиг Готлибович, этот из красного креста, особо уполномоченный при девятой армии. Хороший улов получился. Теперь все эти псевдомонархисты, или вернее то, что от них осталось после знакомства с пулеметом, останутся за обочиной и будут сняты из повестки дня раз и навсегда туда ему дорога». Протопопов смотрел на тела, не испытывая при этом совершенно никаких эмоций. Для него отныне эти пятеро были не более чем грузом, который хотелось поскорее сбросить себя, прежде чем продолжить действовать. Эти пятеро наверняка отдавали себе отчет в возможных последствиях, когда становились на скользкую дорожку политической оппозиционной жизни. Каждый из них понимал, к чему это рано или поздно приведет. Это не трудяги с завода и не губернские крестьяне. Поэтому ничего грешного в том, чтобы их завалить наглухо, если перейдут дорогу, нет. «Здесь полная канистра, господин Протопопов», — послышался голос Курлова. Генерал вытащил из грузового отсека канистру с бензином, которую накануне подготовил охранник Федя. Протопопов взял канистру, открыл и начал обходить грузовик, заливая его бензином. Закончив, он закинул канистру в грузовой отсек. Потом открутил крышку с бензобака, почти опустевшего после поездки, и махнул рукой, давая отмашку Курлову. Генерал поставил коробку передач на нейтраль и толкнул грузовоз с изувеченными телами вниз по крутому спуску. Облитая бензином машина медленно покатилась к видневшемуся впереди обрыву, а Протопопов достал зажигалку Харикейн, зажег и бросил в автомобиль. Грузовоз вспыхнул. Бензин горел хорошо. А потом рванули пары в бензобаке. Объятый пламенем грузовоз сорвался с обрыва, перевернулся в воздухе и упал на лед. Секунда. Другая. Лед не треснул сразу от удара, но пошел трещинами, и вскоре трехтонный грузовик ушел под воду целиком. Вода забурлила, зашипела, туша пламя. Вместе падения пошли масляные круги. Протопов подошел к обрыву, убедился, что М2440 утонул и бросил. — Направьте сюда своих жандармов, Павел Григорьевич. Пусть правильную задачу поставят следователям Васильева. — Так в газетах слухи поползут, Александр Дмитриевич. Сами ведь знаете. — Пусть ползут. Главное, чтобы концов журналисты не нашли. Все понятно? — Все сделаем, как подобает, — заверил генерал. — Вот только зря вы оставили живым Радзенко. Ой, как зря. Он же к вечеру все разболтает. И я даже не представляю, что тогда будет. Да и господин Кирпичников... «Начнет нос совать!» Курлов поежился. Вода в месте, где только что утонул грузовоз, успокоилась. Уплыли масляные пятна. А потом морозец начал стягивать корочкой льда в водную гладь. Медленно так, но верно. Учитывая, что снегопад усиливался, через час-другой здесь заметет так, что не останется следов. Что касается Радзянка... Проще всего было убрать это неизвестное из уравнения и получить очевидное решение текущей задачи. Проще говоря, грохнуть Михаила Васильевича вместе с остальными. «Есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы», как писал Гробаков в «Детях Арбата», вкладывая эти слова в уста Сталина. Но Протопопов никогда бы не пришел к тому положению, которое занимал в течение своей жизни, если бы руководствовался подобным простым принципом при решении вопросов. Конечно, эффективность подразумевает, что любые задачи должны решаться самым простым способом из доступных. Но не всегда самые лучшие решения есть самые очевидные и простые. Проблема не вродзянка, и убрав господина председателя с пути, проблему не решишь, потому как она кроется гораздо глубже. Протопопов это слишком хорошо понимал. Поэтому Михаил Васильевич должен остаться жив и выполнить ту задачу, которая ему отведена. Некоторое время протопопов и курлов тщательно стирали с себя чужую кровь, вымазюкивая стерильно белые платки. Потом умылись снегом. Понятно, что в таком виде являться в город недальновидно, поэтому для начала следует привести себя в надлежащий внешний вид, и это поможет избежать кривых взглядов. Закончив, прихорошившись, платки тоже сожгли, а пепел растоптали в снегу. «Идемте, Павел Григорьевич, пора возвращаться в Петроград». Протопопов так и не ответил на вопрос Курлова, про Радзянка. Они двинулись прочь от обрыва и реки, обратно в столицу. «Идемте, Александр Дмитрич! вздохнул Курлов, лицо которого приобрело привычную бледность. Крупные хлопья снега падали на красные щеки Павла, таяли, как будто из глаз Курлова, текли слезы. Генерал теперь наверняка размышлял и ломал голову, кого из столичного следственного ведомства надлежит просить представить к делу начальника департамента полиции и как все правильно обыграть за господами Кирпичниковым и Васильевым, без рисков. Но надежные люди, желавшие выслужиться, были всегда. Александр Дмитриевич тоже думал, но о другом совершенно. Он не знал, насколько Радзянко внял его словам и прав Курлов, Последствия у событий сегодняшнего дня могут оказаться диаметрально противоположны друг другу, потому как они могут развиться в две стороны. Когда ты подбрасываешь монету, ты не знаешь наверняка, какой стороной она выпадет. Могло легко оказаться так, что уже к вечеру о дуэли и об убийствах будет твердить весь Петроград. Вспыхнут волнения, потому как за обвинениями последуют разбирательства, а это затяжной процесс. А народ в 1917 году требовал скорейших решений и расправ над виновными. Чуть что не так, легко подымался на дыбы, возбуждался. И, как правило, сначала делал, а потом думал. Но и говорить о том, что Протопопов полагался исключительно на удачу, тоже не стоило. Он не пацан, чтобы рассчитывать только на фарт. Протопопов за те несколько дней, что пробовал в новом для себя теле, успел подтянуть свои знания в здешних понятиях и принципах и сделал выводы. Поэтому действовал министр, исходя из твердой убежденности, что Радзянка, даже если не внемлет словам Протопопова, что нежелательно, будет держать рот за семью замками, не станет мусориться ни за что. Объяснялась эта уверенность просто. Жалоба Михаила Васильевича будет воспринята как слабость и неспособность одного дворянина справиться с другим в глазах общественности. Общественность осудит Протопопова это без всяких «но» и осудит со всей возможной яростью, строгостью и возмущением. Однако эта же общественность серьезно усомнится в способности господина Радзянка оставаться той величиной, которой он является сейчас. Локомотив общественного мнения и борец за права ущемленных масс, коим являлся господин председатель Думы, не имеет права проявлять слабость ни в коем случае. Любая просьба о помощи — это, так или иначе, прямое проявление слабости. Сильные не просят, сильные помогают. Поэтому, если даже Радзянка захочет отомстить, он будет искать другие возможности, которые позволят сохранить его честь и репутацию незапятнанными. Так, в 90-е ни один авторитет по схожим причинам не вмешивал в разборки с другими бандитами власть. Поэтому в, на первый взгляд, дерзком поступке господина министра не было ничего, кроме холодного расчета. Но что выйдет из разговора с Радзянко, это только предстояло узнать.